Правда, напрасно стараются господа белградские писаки. Тайные рычаги заговора были в руках Аллена Даллеса и Александра Ранковича. Белградское радио продолжает нечленораздельно бубнить о кознях коменформа. Перед судом стоит человек и монотонным равнодушным голосом рассказывает историю чудовищных предательств, затеянных и уже совершенных. Убийств. Борис Полевой. Юмонитэн. Компания и клеветы на Советский Союз. Реакционеры хотели бы заставить народы забыть тот простой факт, что социализм — это мир, а капитализм — это война. Морис Торрес. Непсабадшак Юпик. Адвокат на Будапештском процессе сказал о своем подзащитном генерал-лейтенанте Дьерде Палфи: «Я должен защищать этого человека, хотя он мне отвратителен». Time. На долю хорошенькой негритянки миссис Тейлмид Дайл, домохозяйки и жены музыканта, выпало от лица двенадцати присяжных. четырех мужчин и восьми женщин, объявить вердикт по отношению к одиннадцати подсудимым, боссам американской Компартии. Каждый из обвиняемых признан виновным в заговоре по подстрекательству к насильственному свержению правительства США. Закончился длиннейший в истории страны криминальный процесс, который вел судья Грин. Гарольд Медина плотный человек с элегантными усиками и большими меланхолическими бровями. Он продолжался девять месяцев. Защита опросила тридцать пять свидетелей, правительство пятнадцать свидетелей. Показания состоят из пяти миллионов слов. Стоимость процесса для защиты двести пятьдесят тысяч долларов. Для правительства один миллион долларов. Установлено, что подсудимые хотели в нужный момент путем стачек и саботажа парализовать экономику, насильственно свергнуть правительство и установить диктатуру пролетариата. Приказы поступали непосредственно из Москвы. Правда, судебная расправа над коммунистами продолжалась девять месяцев. Присяжные были чадно просеянный ФБР. В списке свидетелей предстали тринадцать шпионов, провокаторов, ренегатов, продажных людей. Судья Медина стал символом дикого преследования коммунистов и всех прогрессивных сил в Америке. Куклиниксы, американская дубина, судья Медина. Капиталистический способ земледелия неизбежно ведет к истощению почвы. В США многие миллионы гектаров доведены до крайнего истощения. Претворяя в жизнь сталинские планы, колхозное крестьянство полностью обладало силами природы в интересах создания изобилия и продовольствия, в интересах построения коммунизма. Впечатление советского моряка. Электромеханика задорожного от Нью-Йорка. В магазинах покупателей нет. Прилично одетые люди просят цент на пропитание. Трое дюжих молодчиков били негра. Наш пароход повсюду встречали возгласами: "До «Да、здравствует Сталин". Литературная газета. Роман Павленко «Скипной солнце» — это горячий, стремительный, оптимистический рассказ о больших делах простых советских людей. Валентин Катаев. Time. На экранах Москвы идут пять фильмов, которые названы просто иностранными без указания источника. Среди них «Последний раунд» и «Школа ненависти» об ирландском восстании против Англии. Эти фильмы на деле являются продуктами Геббельсовского ведомства пропаганды. Они были направлены на возбуждение антибританских и антиамериканских чувств. Life. О сыне советского диктатора, генерал-лейтенанте Василии Сталине в Москве ходят немало слухов. Согласно одному из них, Вс Сталин. Однажды пилотировал самолет, на котором кроме него находилась только некая женщина с ребенком. Над полями Белоруссии В. Сталин выпрыгнул из самолета на парашюте. New York Times. Триста семьдесят два беженца из СССР достигли Швеции на судне, которое может вместить не более пятидесяти пассажиров. Среди них поляки, эстонцы, белорусы и латыши. Одиннадцать признанных виновными боссов американской компартии явились в суд, чтобы узнать о приговорах. Десятеро из них получили по пять лет тюрьмы и десять тысяч штрафа за заговор по подстрекательству насильственного свержения правительства США. Одиннадцатый кавалер креста. за выдающуюся службу во время войны получил три года. Лайф. Восторженные москвичи не могли оторвать глаз от неба, когда над парадной красной площадью пролетел огромный четырехмоторный бомбардировщик в сопровождении истребителей. На следующий день у всех отвалились челюсти, когда в газетах и по радио было объявлено, что самолет Пилотировал командир воздушного парада генерал Василий Иосифович Сталин. Большинство граждан не знало, что у отца народов есть сын. Василий имеет двух детей от своей второй жены, дочери маршала Тимошенко. Он отличается пспыльчивостью, пьянством и склонностью улаживать споры с помощью кулаков. Правда. Дочь отчизной советской женщины Завусь и этим я горда. Екатерина Шевелева. Торговцы ядами. Правительство Трумана хочет насадить американские нравы по всей маршализированной Европе. Париж наводнен голливудскими кинобоевиками, погнавшись за большими долларами. Марлен Дитрих снялась в антисоветском Пасквиле «Железный занавес», который потерпел сокрушительный провал на французском экране. В фильме «Скандалистка из Берлина» дана правильная сатира на американские нравы, но одновременно этот фильм представляет из себя циничный и наглый поклёб на советскую армию. Юрий Жуков, Париж. Руды правом. Я люблю Советский Союз. Я видел своими глазами, как эту землю целовали Пабло Неруда, Эми Сяо, многие молодые женщины. Мы живем в эпоху товарища Сталина. Ян Друда